Глава 33. Таким образом, рассуждая о фрёмансе, о жени и даже о глупенькой Галатее, мы с Мариусом в наши свободные минуты незаметно стали переводить разговор на самих себя. Во мне возникло какое-то непонятное пренебрежение к судьбе, и Мариус подметил в моём сердце что-то грустное и безнадёжное. Он не сразу воспользовался этим, а извлёк из этого пользу. как извлекал постепенно из-за всего, что попадалось ему под руку. «Ты ужасный ещё ребёнок», — сказал он мне. «Если тебя так озабочивает твоя будущность. Она настолько проста, что тебе остаётся только принять её. Ты же хорошего происхождения, хорошо воспитан. И есть ли у твоего отца большое состояние и другие дети, нет ли их? Я знаю, что бабушка сделала тебя своей единственной наследницей. Это даёт тебе... Ни более, ни менее, как 12 тысяч ливров ренты, тысячу франков в месяц для провинции — это превосходно. Но меня вовсе не занимает денежный вопрос, Мариус. Я о нём никогда и не думала. Напрасно. Прежде всего, надо знать, чем ты можешь быть в жизни. Ты прекрасная партия, и ты должна понять, что это ставит тебя наряду с самыми независимыми личностями общества. Допустим. Но что же я сделаю с этой независимостью? То, что делают с ней все женщины. Ты выйдешь замуж? Это значит, что я потораплюсь избавиться от этой драгоценной независимости. Ты составила себе фальшивое понятие о браке. Это только для несчастных и жалких людишек. Брак есть ёрмо. Приличные люди и не думают постоянно угнетать друг друга. Кто же им в этом препятствует? Нечто очень сильное и управляющее светом. Уменье жить. Только ты? -то? Да, только ты. -то. Но в этом всё. Ты веришь в религию, в добродетель, в любовь быть может? Ну да, а ты? Я также верю во все эти вещи, но настолько, насколько они составляют главную вещь, которую я называю уменьем жить, то есть уважение к самому себе и боязнь общественного мнения. Всё это кажется мне таким холодным, Морюс. Милая моя, только один холод сохраняет. Жар разрушает всё. Значит, я прежде всего должна искать себе мужа в обществе, уменье жить? Да, в том обществе, в котором ты живёшь и от которого ты не можешь отрешиться, не испортив постыдным образом твоей репутации. А между тем Вне этого общества существуют высокие умы и великие характеры. Остерегайся всего, что велико. Море велико, а оно есть очаг грозы. Если ты желаешь для себя героической и трудной судьбы, то не советуйся со мною. Я не выношу ни сложного, ни сверхъестественного. Я вижу счастье в приличии, что ясно, как светлый день. Я не допускаю ни тщетного тщеславия, ни каких-либо квинтэссенцированных идей. Здравый практический смысл, короткие нравы, приятные отношения, добродушие и благосостояние. Насмешка как средство борьбы с дураками, заботы и внимание к людям, которых любят, свободное время и спокойствие, чтобы воспитывать своих детей в честной, хорошей среде. Что кроме всего этого может ещё быть необходимо для двух правильных умов, для двух рассудительных людей? В силу того, что Мариус постоянно возвращался к этому предмету, я убедила себя, что он совершенно прав, и уже краснела, вспоминая о моих химерах. Я начала делать анализ моего сознания в прошлом, и мне казалось, что я шла прежде по ложному пути. Я отдала себе отчёт в моём инстинктивном кокетстве с Фрюмансом и утешалась только надеждой, что он никогда его не замечал. Потом я стала себя спрашивать, что случилось бы, если бы он был числавным человеком, без принципов или даже просто слабохарактерным. Передо мной встал весь ужас непоправимого положения. Смешные страдания, подобные страданиям Галатеи, проклятие света, порицание жены, отчаяние моей бабушки. И всё это могло случиться со мною, несмотря на непорочность моей души и чистоту моих намерений. Я строго порицала себя, И я мирилась сама с собою, уверяя себя, что Мариус спас меня от тщетных иллюзий. Я должна быть ему за это благодарна. Моя голова много поработала над всем этим, и я делала над собой страшные усилия, чтобы успокоиться, и это только замедляло успокоение. В первый раз, когда я увидала Фрюмэнса после исповеди, вырванной мною у него, я смотрела на него уже другими глазами. Его физическая красота, к которой я всегда относилась совершенно равнодушно, показалась мне одухотворённой нравственными достоинствами, чего прежде я и не подозревала. Меня раздражали пылкие взгляды, полные жажды обладания, бросаемые на него глатеей. Я была с ним серьёзна и сдержанна, как никогда ещё. Я изучала его с точки зрения знаменитого "умение жить", которое так высоко ценил Мариус, и я нашла Что со своими простыми манерами и свободным разговором, Фрюманс имеет очень приличный вид и выражается вполне изысканно, и откровенно поделилась этим наблюдением с Мариусом, который мне ответил: "Конечно, Фрюманс вполне приличный малый, и с большим тактом. Это привычка и добродетель подчинённых". Я была шокирована этим последним словом и дала это понять. Мариус начал смеяться и спросил меня: "Не хочу ли я идти по следам Галатеи?" Я была так оскорблена этим сравнением, что ему пришлось просить извинения. Однако эта маленькая ссора возобновилась, и я была больше взволнована, чем следовало. Я думала о Фрюмансе помимо собственной воли так же часто, как в то время, когда я добровольно думала о нём, сожалея его. Я уже более не парила над ним, я уже не была кумиром его мечтаний. Он сделался необъяснимым, неизменным, угрожающим призраком моих грёз. Я его не любила, без сомнения, нет. Я не могла его любить. Но он был представителем любви сильной и истинной, верной и преданной, такой, о какой я составила себе представление во время моего романтического фазиса. И когда я переносилась мысленно в эту счастливую эпоху, во время которой я была совсем близка к вере в радужную судьбу, я жалела о ней. Я находила действительность грустной и бесцветной. Очень часто Я воскрецала в уединении. Стоит ли жить? Когда зло стало укореняться, я сделала над собою истинные усилия. Я решила отказаться от уроков и от бесец с Фрюмэнсом. Мне помог в этом отъезд Голоты, с которой Мариус, уступив моим просьбам, заговорил наконец серьёзно. Сам Фрюмэн стал наконец замечать любовь этой девушки и выказывать своё неудовольствие. Мариус решился открыть ей глаза и сделал выговор. Когда к ней в первый раз отнесли серьёзно, она приняла это за оскорбление и насмешку. Она сделала нам ужасную сцену и в одно прекрасное утро ушла совсем одна к своей матери, которая разбранила её и привела к нам обратно в тот же вечер. Жени вынуждена была дать понять ей истину. Госпожа Каппефурт не выказала своего гнева. Она униженно поблагодарила Жени за её доброе мнение. И Марюса за ту доброту, которую он оказывал её бедной, слишком целомудренной девочке. Она уехала, благославляя всех нас, но глубоко оскорблённая и поклявшись в непремиримой ненависти к нам. Я воспользовалась случаем, чтобы объявить Жене, что я считаю за лучшее не ездить больше в ПМ по воскресеньям. Мне казалось очень возможным, что Голатея в каком-нибудь идиотском порыве признается своей матери, как она ревновала Фрюманса в предпочтении, которое он мне оказывал, и что госпожа Капефурт с этих пор будет рассказывать обо мне всевозможные смешные вещи. Женни поняла, что я была права, и согласилась передать бабушке то, что произошло. Итак, изо дня в день я по собственной воле вступала в новую фазу с моего существования, в нравственное уединение, и рисковала нести без посторонней помощи тяжесть смущенного и незанятого сердца. Я совсем не старалась избегать Фрюманса. По большим праздникам он приходил со своим дядей служить обедню в Белёмбр. Я встречала его также иногда во время прогулки и дружески здоровалась с ним. Но так как я всегда бывала на лошади, а он шёл пешком, то мы расставались, едва обменявшись несколькими словами. Я не посылала ему больше моих упражнений и ни о чём больше не советовалась с ним. Марио, кажется, в это время имел маленькую сердечную интрижку в Толоне, и, ссылаясь на разные предлоги, он приезжал домой не больше раза в месяц. Жени так мало поощряла мою экспансивность, что я больше не говорила с ней о том, что меня волновало. Я вместе с ней ухаживала за бабушкой, под которой сидела с работы почти всё время, пока она не ложилась спать. Вечером, когда она уходила к себе, а это случалось всегда рано, я ещё читала немножко в моей комнате. В шесть часов утра я была уже на лошади и каталась в сопровождении Мишеля или же гуляла одна по окрестностям, и я меняла моё уединение на уединение наших наиболее глубоких и наиболее пустынных оврагов. Я сделалась так прилежно и так мечтательно, что Жени восстала против этого, но приходилось оставить меня в покое. Я уже не могла более жить в этом ужасном уединении, не развивая со страстью моих умственных способностей. Я изучала древние языки, естественные науки и философию. Я читала самые серьёзные книги и занималась геометрией. Я нашла средства наполнить мои дни и постепенно не находить их такими длинными в силу всего, что мне хотелось знать или, по меньшей мере, понять в природе и в человечестве. Ум мой был достаточно развит для моего возраста и пола, что не мешало мне очень страдать, чувствуя пустоту в сердце. Чем больше старалась я подавить его порывы, тем сильнее оно заявляло о своих правах в дни возмущений. Я дошла до того, что стала смотреть на него как на моего злейшего врага и считать его преступным. Однако, ведит Бог, что сердце моё никогда не переставало быть чистым и что оно требовало лишь исключительной и святой привязанности. Но откуда было взять её Мой разум отвечал сердцу, что не может указать для этого места, и что любовь бесцельная есть опасный инстинкт, который надо подавить. Умственная работа была для меня огромной поддержкой, и когда я принималась за какую-нибудь новую науку, я делала это с таким удовольствием и с таким пылом, что считала себя навсегда успокоившейся, навсегда восторжествовавшей над собой. Но внешние обстоятельства, изменить которые было не в моей власти, снова вернули моё волнение. Бабушка хотела выдать меня замуж, и время от времени её друзья, Бартес, де Малаваль, доктор и другие приезжали к ней и предлагали разные планы или рассказывали о предстоящих мне партиях. Она советовалась со мною или заставляла Жени передать мне об этом, но всё, что мне говорили об этих претендентах, не нравилось мне. Прежде всего, Я хотела никогда не расставаться с моей бабушкой и быть уверенной, что меня не разлучат с Жэни, но это-то и было самое трудное. Одни были моряки, люди, зависевшие от службы и не имевшие постоянного места жительства, так что мне пришлось бы или следовать за ними, или ожидать их то в том, то в другом приморском городе. Другие имели семьи, которыми они не могли пожертвовать ради меня. Мне называли лица, которых я уже встречала, но они были мне до того антипатичны, что я ни за что не решилась бы потерять свою независимость ради них. Они мне страшно не нравились, по той единственной причине, что нравились мне лишь очень мало. Положение девушки, готовой к замужеству, является своего рода мучением и имеет свои опасности, на которые мужчины почти не обращают внимания. Они готовы считать пренебрежением Если девушка мотивирует свой отказ только тем, что не чувствует особой симпатии к мужчине, они менее разборчивы, чем мы, так как знают, что всегда будут нашими повелителями, как бы мало ни имели они преимуществ личных и общественных, и думают, что делают нам честь, предлагая своё покровительство. Мы, которые знаем, что принадлежа, им, нам придётся уже не принадлежать ни самим себе, ни нашим родным. мы очень боимся этого чужого человека, который приходит нас покупать и очень часто торгуется из-за нас. Большинство браков составляется не по влечению сердца, а в силу желания и детского любопытства. В 15 лет мало разбирают, в 20 пугаются, а мне исполнилось как раз 20 лет, когда мне стали делать серьёзные предложения. Я должна сказать, Что, в общем, эти предложения были не особенно многочисленны. Как я не была сдержана, моя репутация учёной девушки, осмеянная и поставленная мне в преступление госпожой Капефорд и её приверженцами, и очень расхваленная и преувеличенная Бартессом и его друзьями, отдалила много претендентов на мою руку. В нашей провинции люди немножко варвары. В них много предрассудков ума и воображения, но очень мало культурности. И в общем, у нас господствуют жёсткие нравы. Затем я узнала стороною, что маёра романтическое положение потерянного и вновь найденного ребёнка возбуждало довольно серьёзные опасения, которые не расположенные к нам лица истолковывали не в мою пользу. Безумный бред Денизы нашёл отголосок, и само собой ясно, кто из больницы у малоишённых вносил бессвязные слова этой бедной девушки и комментировал их. Всюду ходили слухи, что я дочь Жене и что, сделав меня своей единственной наследницей, бабушка Лилейла лишь низбыточную химеру. Между тем, Бартес, бывший её лучшим и самым верным другом, утверждал, что моя будущность во всех отношениях вполне узаконена. Мариус, которого также одно время очень озабочивала моя судьба, казалось, не тревожился более на мой счёт. а жени, с которой я не смела особенно часто говорить об этом, боясь показаться неделикатной, так спокойно рассуждала о моём положении, её слова были для меня до такой степени священны, что я смотрела на все эти толки, как на нелепые слухи, которые не должны волновать меня ни одну минуту. В дни сплина мне даже хотелось, чтобы в будущем мне угрожала какая-нибудь катастрофа. Это дало бы толчок моей воле, бездействовавшей до тех пор, Мне даже нравилось мечтать, что я дочь какого-нибудь поселянина, и что мне рано или поздно предстоит вернуться к труду и бедности. И в этих мечтах я должна всё здесь высказать. Мне представлялся друг, товарищ, муж, такой как Фрюманс, бедный, неизвестный, стоик, работающий руками днём при свете солнца и вечером умом при свете образования. Я мечтала о существе, действительно сильном и бодром, преданном мне до полного самозабвения, окунувшимся в Стикс и гораздо более счастливым исполнением своего долга, чем всеми прелестями славы и богатства. Этот призрак, похожий на Фрюмэнса, однако же не был им. Он не мог быть им, так как он любил Женни, и к тому же я не хотела, чтобы он был им. Но тот, кто не походил на него, казался мне недостойным ни моего доверия, ни уважения. Состояние это не было, однако, продолжительным. Я должна сказать всю правду или, по крайней мере, всё, что я знаю об этой загадочной полосе моей жизни. Я проводила целые дни, недели, месяцы, не думая о Фрюманте, а когда я думала о нём, то всегда с большим и большим спокойствием. Жени совсем не о нём не напоминала. Ещё более занятая, чем я, повседневным делом, она, по-видимому, никогда не думала о нём. А если когда и говорила о фрюмансе, то по поводу совсем отвлечённых вопросов, не имевших ничего общего с её личностью. С каждым истекшим днём её предполагаемый брак казался ей как будто всё менее осуществимым. Она считала свои годы, и если я говорила ей, что она всё ещё очень красива и почти так же молода, как я, она пожимала плечами и отвечала: Ну, что вы толкуете? Мне 33 года. Я очень хорошо поняла позднее, почему Жени всей своей нравственной силой, которой она была так щедро наделена, отталкивала всякую мысль о любви. Видя, что мне, по моему характеру и положению, нелегко выйти замуж, она не хотела воспользоваться тем счастьем, которого я лишена. Она почти достигла того, что заставило меня забыть, что Фрэммэнс мечтает об этом счастье. во что бы то ни стало, и что в бесконечном ожидании его он находит удовлетворение, достойное её и себя. Я пыталась подражать этим двум избранным существам и отрешиться от себя самой для того, чтобы жить чувством долга. Вы. Я была слишком молода, чтобы выполнить такую задачу и безнаказанно принести такую большую жертву. Скука снидала меня, скука, не покидавшая меня даже в такой деятельной и прилежной жизни, как моя. А однако, да, Это была скука. Бывали минуты, когда самые интересные книги выпадали из моих рук, как будто они были тяжестью с гору. Во время прогулок мною овладевало бешеное желание перепрыгнуть через пропасть или броситься на траву и рыдать. По ночам я чувствовала, как какой-то неосязаемый, бесформенный призрак склоняется над моим плечом и вырывает перо из моих рук. Этот призрак не отходил от меня, и я слышала, как он шептал мне на ухо: «Берегись. Между дорогою, по которой ты шла прежде, и тою, по которой придётся пойти теперь, лежит пропасть. Путь этот не приведёт тебя ни к чему». Наступил день, когда я до того была напугана неотступностью этого голоса, что надеялась избавиться от него, кинувшись в объятия Мариуса.